глава 19 блю четвертый курс пятая неделя настоящее время он не придет фон в мире нет слова для описания эмоций которую я испытывала гнев слишком слабо ярость слишком сильно я была я была я была обижена мне было больно мне очень жаль моя маленькая «Он козел. Фон жестом подозвала бармена и заказала нам по рюмке чего-то крепкого. Я не знала чего. Мне было плевать. Когда принесли спиртное, я сушила обе одним глотком. Я все еще не чувствовала вкус. «По крайней мере, теперь ты знаешь, правильно? Ты ничего не ждешь? Фон пыталась меня успокоить, но мы находились в Плей, одном из лучших ночных клубов в городе. Меня не требовалось успокаивать. Мне требовалось отвлечься. «Потанцуй со мной, фон!» — закричала я, перекрикивая громкую музыку и потащила ее на разноцветный пол. Первый мужчина, на которого я обратила внимание, который обратил внимание на меня, был высоким и темноволосым. В районе подмышек бросались в глаза полукруглые пятна пота, промокла его серая футболка. В руках он держал два стакана. Вероятно, один из них для меня. «Они не накачаны снотворным?» — пошутила я, беря один стакан. Я предположила, что это водка с клюквой. Я не услышала, что он ответил. Мне это и не требовалось. Осушив свой стакан, он подошел ко мне сзади и стал синхронно повторять мои движения. Фон держал меня за руки, покачиваясь своим миниатюрным телом в такт музыки. Мужик сзади схватил ладонями мою грудь, когда я топталась на месте. Вечер продолжался... Мигали огни. Я думала о правильных вещах. Выпивка, удовольствие, желание. Никакого Джейса, никакого грёбаного Джейса. Я могу принести тебе еще стаканчик? – спросил мужчина у меня за спиной. Его горячее дыхание ласкало мне ухо. Пожалуйста. Когда он ушел, я схватила фон за запястье и потянула ее в дамскую комнату. Боже, я же сегодня вечером все время ее дергаю, куда-то тащу. Не нужно так грубо, заметила она, потирая руку, которую я только что сжимала. Этот парень милый? спросила я, когда мои глаза приспосабливались к тусклому освещению в углу дамской комнаты. Кто? Тот, с которым я танцевала. М -м -м", фон явно колебалась. Почему она колебалась? Нет, он не милый. Значит, он страшный. Я этого не говорила, Блю. А вполне могла бы сказать, рявкнула я. Какое грёбаное дерьмо. Гребаное дерьмо, дерьмо, дерьмо. Я не могу в это поверить. Я связалась с неудачником. Ты его не целовала? Целовала ли я его? Погодите-ка. Целовала? Не думаю, что ты его целовала, заявила Фон, оглядываясь, как заблудившийся олененок. «Мы в туалете», — огрызнулась я. Я не понимала, почему она ведет себя как дура. «А то я не знаю. Я разве спрашивала, где мы находимся? Почему ты ругаешься со мной?» Я не знала. «Я не знаю. Прости». Я стала мерить шагами выложенный белыми плитками пол. «Прости, Фон. Мои эмоции вышли из-под контроля». «Все из-за Джейса?» «Да». Но я отказывалась произносить это вслух. «Знаешь, ты можешь об этом говорить». Она склонилась над раковиной, когда зашла какая-то девица. Скорее ввалилась. «Какая красивая!» Заплетающимся голосом произнесла девица, показывая пальцем на фон, затем на меня. «Как обычно. Как и всегда». Я проследила взглядом за тем, как она шла к одной из кабинок. Она закрыла за собой дверь, и ее начало рвать. Я включила кран и побрызгала на лицо холодной водой. Плевать на тональный крем, туши и помаду, которые начали отслаиваться и растекаться. «Что ты делаешь?» У Фона круглились глаза, когда она подошла ко мне со спины. «Прекрати это!» В клубе темно. Никто не может сказать, какая я уродливая подо всем этим. «Блю, какого чёрта? Хватит!» Она потянулась к крану, выключила воду, развернула меня и заставила смотреть ей прямо в лицо. «Он всего лишь какой-то парень. Один из многих. Один парень, которому я не нравлюсь. Один парень из миллиона, которому ты понравилась бы, если бы дала ему шанс. Боже, Блю!» Она потерла лоб, пьянение уходило. «Я звоню Картеру, чтобы он нас забрал отсюда. Мы уходим». Фон пошла к двери, набросив сумочку на плечо и прижав телефон к уху. Я слышала, как за стеной она напористо и зло разговаривает с Картером, но лучшим вариантом мне показалось отключиться. И сосредотачиваться теперь я могла только на звуках, которые доносились из кабинки, где рвало пьяную девицу, которая назвала Фон красивой. Не меня. Фон. Почему он не пришел? Почему я ему не нравлюсь? Неужели я такая страшная? Неужели я так недостойна любви, что человек не видит мои хорошие стороны? А у меня остались хоть какие-то хорошие стороны. Я опустилась на грязный, отвратительный пол и почувствовала себя единой с ним. Мы были похожи, эти холодные плитки и я. По нам шагают. Мы грязные. Мы существуем только для того, чтобы обеспечить людям легкий проход к своей цели. «Пошли, Блю, Картер будет через десять минут!» Фон стояла передо мной, протягивая руки. Я могла только смотреть на нее снизу и вверх. На ее идеальное, словно вылепленное скульптором тело, ее тонкие пальцы, ее лицо, ограненное, как бриллиант. «Почему я тебе нравлюсь?» Из уголка моего глаза выкатилась слезинка. Для разнообразия я не стала ее стирать. Давай не будем это обсуждать здесь. Если ты хочешь, чтобы я встала, то ответишь мне. Я тебя подниму, моя маленькая. Она присела на корточки, но я отодвинулась подальше. Девица вышла из кабинки, но ничего не сказала, просто мыла руки. Она смущалась. Как и я. Ты не сможешь меня поднять. Я толстая. «Ты не толстая», — заявила пьяная девица, глядя на меня в зеркале. Вот поэтому ей так и казалось. Зеркала искажают изображение. Фон умоляла меня, теперь я это видела. Я заставляла ее страдать. Я создавала проблемы. Предполагалось, что в этот вечер мы будем развлекаться, но я все испортила. Из-за одного парня. Парня, которому я не нравилась. Одного парня из миллиона, которому я должна была понравиться.